Глава четырнадцатая. Один совет. Не слушайте никого. Я так поступила с самого начала, не из-за того, что была уверена, будто всё знаю, наоборот. Я до сих пор в себе сомневаюсь, как в авторе. Скорее, в моём случае это происходило из-за внутреннего упрямства. Но именно так я поняла, что выстреливают не шаблоны, которыми кормят на писательских курсах. Обычно находит отклик что-то неформатное. Никто так не делает? Прекрасно, тогда попробую я. Другие пойдут по вашим стопам. Как только это станет мейнстримом, но вы все равно будете первыми. Пример. Когда я только начинала и с открытым ртом ждала мнения более успешных коллег, мне говорили, что писать герметичные детективы в современной российской картине мира с исторической линией, да еще и дополняя это своими стихами, мы Ведь сейчас тренд на жесткие, максимально реалистичные книги. такие скандинавские детективы. Я их не послушала. И правильно сделала писательстве. В лаборатории наполубилась в конвульсиях Даяна. Перед ней на коленях стояли Агнесса и Зоя Савишна, пытаясь дать какие-то таблетки. Пол был в крови, обе женщины тоже. Вода из стакана постоянно выплескивалась но они всё равно совместными усилиями смогли это сделать. Потом Белоцерковская обняла трясущуюся Даяну за плечи и держала так, пока та не перестала дёргаться, а после, словно уснув, закрыла глаза. «Ну ты даёшь, девка!» — проворчала Зоя Савишна, качая даяну словно маленького ребёнка. «Взять и решить умереть при полном здоровье. Такого даже моя тётя песя себе не позволяла. А она, надо сказать, делала исключительно, что хотела. Да и вообще, эгоизм чистой воды. Ты подумала об общественности. Кто нам дверь откроет? Выпусти народ и умирай сколько угодно». Агнеса, видя, что даяна успокоилась, встала. Подошла к столу, за которым в прошлый раз работала — Вытащила оттуда одноразовый шприц, сняла резинку со своих блеклых с проседью волос и сказала. «Я хочу у неё взять кровь». «А домой поехать, принять душ и включить телевизор ты не хочешь?» Так же просто, как уговаривала только что Даяну, сказала Зоя Савишна. «Я ей дала сильнейшее успокоительное, она не дёрнется», — сказала Агнесса. «А я хочу кое-что проверить, благо оборудование позволяет. Ты только руку держи ей крепко». «Что с ней произошло?» — спросил Эрику, испуганного Никиты. — Мы повернулись, она уже лежала на полу, и кровь текла. Я не понял, откуда. А потом она стала дёргаться и шипеть. Было видно, что парень очень напуган. — Скорее всего, у неё был какой-то приступ, — добавила Агнесса, ловко вытаскивая шприц с набранной кровью из руки. Она потеряла сознание и, падая, ударилась головой о край стола. Ничего страшного. Агнесса Константиновна указала на едва заметные следы крови на кромке столешницы. Рана у неё небольшая, пусть кто-нибудь обработает. Перекись я видела в аптечке в столовой. И да, мужчины, её бы на диван перенести. Пару часов она поспит, а я буду немного занята. Матвей поднял Даяну, как пушинку с пола, и понёс в столовую на диван. Зоя Савишна, Охе, и, причитая, что ей достаётся всё самое сложное, пошла за ним, чтобы обработать рану. Агнеса же, не обращая ни на кого внимания, села за рабочее место и начала колдовать над пробиркой с кровью Даяны. Тамара, Никита и Лев вернулись к картине. «Ну, нет тут ничего инородного», — ещё раз повторил Вериус, заправив за ухо свои чёрные пряди. «Я уже и вдоль и поперёк прошёлся». «А если нам взять из картины только фигуры?» — вдруг предложил Эрик. «Что если загадка не под картиной, а в ней самой?» «Может быть», — сказала Тамара задумчиво. «Что если их все перерисовать?» «Давайте, только внимательно и по очереди, как они идут на холсте». «Я закончу в комнате картины и приду», — скомандовал Эрик. Но люди были настолько напряжены последними событиями, что уже не реагировали на такие мелочи. Эрик зашёл в комнату. Тут уже стало очень холодно, а Юлий заканчивал осмотр места происшествия. «Ну, мой забывчивый друг, что нового ты мне скажешь?» — спросил у него Эрик. «Почему забывчивый-то?» — обиделся Юлий. и снова только то, что они были отравлены. Оба, и похожи анидом Вот соответствующие бурые пятна. «Да, отсюда и страшная улыбка, называющаяся сардонической. Спазм мышц. Это было понятно и раньше. А забывчивый ты, потому что не сказал мне о телефоне. Ты не спрашивал. Значит так, ты ставишь телефон на беззвучный режим, никому не говоришь о нём. Что телефон-то кнопочный?» — укорил его Эрик. «Так бы в интернете все узнали, что мне надо. Требование фирмы», — пожал плечами Юлий. «На работе только такой. Тогда так, ты сейчас ищешь самый тихий угол». Начал давать указания Эрик. «А где я его здесь найду-то? Можешь пойти ко мне в комнату, она третья по коридору и залезть в шкаф», пошутил Эрик. «Сообразишь, не маленький. В общем, ты должен позвонить полковнику, рассказать о наших делах. Скажешь, мы собираемся здесь еще посидеть и кое-что расследовать, а также узнай для меня пару вещей. Дверь запереть на место преступления мы пока не можем. Даяна в отключке, значит, я буду тогда в лаборатории с ребятами, работающими над картиной. И посторожу». Принял. — сказал юли со вздохом. — Чую, полковник скажет, надо выбираться отсюда и не разрешит дальше вести расследование трупы всё-таки. А ты не думай, это вредно. Отрезал Эрик и вдруг понял, что перенимает привычку говорить колкости от Зои Савишны. Ладно, ещё к Альке зайди и скажи ей таблетку из-под шкафа достать. И вообще на кухне пошарить. А что искать-то? Скажем так, то, чего не должно быть на кухне, даже если оно не вызывает подозрений. В общем, белую мелочь, — ответил Эрик. — Всё, побежали. Ты прав, у нас мало времени. Даже если полковник разрешит ещё нам немного провести расследование, то хозяина фабрики всё равно будут искать.